В ответ на ее поощительно выжидающую улыбку надо оврагом всплеснул сырой выкриков теперь этих галстуков и поясов каждом сельпо навалом то совсем не было а то на три года завезли с одним поиском надо по целому дню по степе шнырять хоть уздечки из них шей молодые давно по полдюжны набрали а какие постарше казачки привыкли каждую лишнюю копейку на книжке класть вот теперь будулай кажется понял какая причина могла собрать вместе сразу столько цыган в этом овраге укрытым зелеными волнами шиповника от чужих взоров и та которая созвала их на этот совет сейчас со снисходительной улыбкой слушала их возбужденный гомон терпеливо ожидая когда они выплеснутся до конца когда же они наконец то ли выплеснулись то ли замолчали, обезоруженные ее улыбкой, она, улыбнувшись им еще дружелюбнее, сказала, «Вот я и приехала посоветоваться с вами, с каким новым товаром нам теперь лучше будет по станицам и хуторам этих скупых казачек подоить, чтобы и у нас, сыгане, всегда свободная копейка была. Я для того, чтобы вы могли одеть, накормить ваших детушек». Если она, рассчитывала на встречное сочувствие к ее словам той части цыганской толпы, которую еще не подхватила первой волной криков, то не ошиблась. Первыми, как по команде, оценили ее остроумие ее адъютанты, обнажая из-под стрелочек своих усиков ослепительно белые зубы, а вслед за этим и по всей толпе, обступившей Волгу, прокатился гул мужских голосов. К ним хоть с какого бока заходи. Их можно подоить. Казачки они здоровые. После войны они опять выкормились на колхозных хлебах. Но тут вдруг как будто щелкнул над оврагом большой цыганский кнут или упал с безоблачного неба раскат грома. А на какие же тогда деньги эти казачки смогут накормить и одеть своих детей. Ни на секунду не задержав своего внимания на этих словах, Томила небрежно ответила, «Это уже не наша печаль. Каждому своя рубашка ближе. Пусть они о своих детях думают, а мы должны думать, чтобы цыганским детям было лучше». Но ее адъютанты, при этом единственном голосе, отсмелившемся прервать ее, явно забеспокоились, Забегали по рысьей глазами по оврагу, обшаривая толпу, а кисточки их усов зашевелились, как усики радиоантенн, настраиваясь на ту волну, откуда мог раздаться этот голос. «Не все то лучше, что лучше!» И тут Будулай увидел, как знакомая клюка высунулась в его сторону из цыганской толпы. «Вот это верно!» Что-то как будто лязгнуло за ушами у Томилы. «Здесь есть чужой!» Тотчас же ее адъютанты так и напряглись. Даже утики у них стали торчком, запредав из стороны в сторону. Весь овраг в движение пришел. Из-за всех повозок вынырнули цыгане и цыганки, рыская по оврагу, струясь и распадаясь на ручейки, и вскоре плотное живое кольцо замкнулось вокруг мотоцикла Будулая. Ссутулись в седле, он чуть возвышался над всеми, как беркут. «Кто тебя сюда звал?» — издали спросила у него Томила. «Никто не звал», — ответил Будулай. С властной деловитостью она приказала адъютантам. «Присмотрите, чтобы он отсюда не ускользнул». Если он уйдет, он всех нас продаст. Тут же Будулай и смог оценить, как по-военному четко исполняются ее команды. Немедленно молодцы в кожаных кутках попрыгали с бугорка, на котором стояла посредине врага Волга, и заняли посты, один впереди, а другой позади мотоцикла Будулая. И все остальные цыгане еще теснее сдвинулись вокруг него. Все совершалось почти по правилам военного искусства.